Дядя и племянник, если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он без сомнения помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мария должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате. В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило, том всего более обрадовалась Мари своему милому щелкунчику, стоявшему на второй полке совершенно новыми, крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидя своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре щелкунчика с машинным королем. Рассуждая далее, она пришла к выводу, что щелкунчик ее никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысы Машильдой, племянник крестного Дроссельмейера. В том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Перлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. Но почему же не помог тебе твой дядя? сокрушалась Мари, припоминая подробности виденные ею битвы, в которой щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. Если, думала Мари. Все куклы называли тогда себя его подданными, то это значит, пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмер точно стал принцем кукольного царства. Просуждая так, умненькая Мари заключила, что если щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына. Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейр, — говорила она, обращаясь к Щелкунчику, — если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно. Щелкунчик остался недвижен, но Мари показалось, что в кафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть затребежали. И в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик. «Мария, друг, хранитель мой, не надо мук, я буду твой!» Мария испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенное приятное чувство. Наступили сумерки. Заметник медицины вернулся домой вместе с крестным. Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мария потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мария посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала «Крестный, а ведь я знаю, что мой щелкунчик – это молодой дроссельмейр, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг-звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королем, сыном крысы Мышильды. Почему же ты ему не помогаешь?» При этом Мария снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы Луизы. Только дроссель и Фридз остались серьезны. «Откуда эта девочка набралась такого вздора?» – сказал советник медицины. «У нее очень живая фантазия», – ответила мама. «И все это не более чем горячечный бред». «Да при том это неправда», – закричал Фридз. «Мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения. Не то я бы им показал». Грезный, между тем, ласково улыбаясь, взял Марина колень и сказал, гладь ее по головке. «Не слушай их, моя маленькая Мари, Тебе Бог дал больше, чем всем нам». Ты, как моя Перелипатхин в сказке, родилась принцессой, умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве. Что же касается твоего щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя. Мышиный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти. Будь только стойкой и преданной. Не мари, никто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами. А советнику медицины речь эта показала до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал – «Эгей, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове. Я вам что-нибудь пропишу». Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала. «Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами».